Глава тридцать первая. Разъяренные черниговские мстители. Только берсерков в Смоленске нам не хватало. Этот, по крайней мере, не захочет стать твоим зятем. — Что? — удивился Трувор. — Скульпт планировал взять в жены мою вдову. Трувор захохотал. Отсмеявшись, вытер выступившие слезы. — А Сутулый точно не был берсерком? «А что тебя удивляет?» — пожал плечами Рулав. норма Норманы и есть». «Полегче!» — возмутился я. «Я тоже Нурман». «Ты наш Норман. ухмыльнулся Рулав. «Ларяжский». Мы встретились на Волоке, соединявшем западную двину с Днепром, точнее, с одним из его притоков. Отличное место, оборудованное по высшему разряду. Везде бы так. И что характерно, никакого мыта. Только плата за услуги строго по прайсу. Недешево. Зато все, чего душа желает. Даже банька с девками. Или без. В данном варианте без. Но с пивом. Отличное место, чтобы потолковать с родней. Рулав теперь мне тоже родня. Взял второй женой дочь Трувера от наложницы. Чисто символически. Девочке десять лет. Но теперь родич. Как я понял... Трувор намерен его в Киев заслать, на постоянное жительство. Сам он в стольном граде Аскольда задерживаться не собирался, проводит рулава и домой в изборец. «Рюрик», — сказал Трувор ровно, без эмоций, — «Рюрик будет расстроен». «Рюрик добился главного», — возразил я, — «Сигурд Рагнарсон не узнает, что вы увели у него Дракар. Никто из его хирдманов не вернется в Роскелле». Скрывать от своих тайну Бернира я не собирался. Тем более, что Сигурду они точно не разболтают. «Подлый поступок!» — проворчал Рулав. «Как раз в пору берсерку». «Бернир считает, что поступил правильно», — заметил я. «Смерть тех, кого они убили, легла на Сутулова. И кара богов тоже должна была пасть на него». «И пала», — сказал Трувор. «Ты его убил». «Его убил Бернир». — уточнил я. — Добил, — в свою очередь уточнил Трувор. — А вот твой брат меня удивил. Знал, что задумал скульт и отпустил тебя одного. — Он не знал, — оправдал я медвежонка. Бернир сказал ему, когда мы с Сутулом уже за столом сидели. И он сразу примчался. — Таким, как скульт, место в Хельстеде, — процедил Рулав. — Ты пришел к нему в гости, он разделил с тобой трапезу и напал. Тут он не совсем прав. Трапезы мы не делили, только пиво. Просенка я сам трескал. Хотя, с точки зрения обычая, это не принципиально. Для вступления в статус гостя довольно поднесенной чашки воды. «Легко скульт умер», — Рулав глянул на меня из-под лобья. «Его бы за ноги на древе подвесить, богоотступника!» «Эх, Рулав, Рулав, трудно тебе будет заниматься политикой» в Стольном Граде Киеве. Хотя кому в этой жизни просто? Нет, кому-то легко. Заре, например. Особенно, когда мы вместе. Тремя часами ранее. Здравствуй, отец. Сама скромность, глаза в пол, голосок тихий, нежный. Трувор даже застыл на секунду, потом засмеялся и сгреб дочь в охапку. Не прикидывайся, малая. — шепнул он ей. — Со мной не получится. И, отодвигая ее от себя, громко для всех. — Здравствуй, Заренка! И уже мне. Когда много покажете? — Ну уж не сегодня, — улыбаюсь я. — А кто это прячется за спиной Трувора? Совсем молоденький парнишка и подозрительно похожий на Вильда того времени, когда они с Зарей наткнулись на меня в лесу. — Теперь-то Вильд другой. За материал Не мальчишка, воин. На вид ничем не уступит моему вихарьку. Хотя в деле мой сын покруче. Оба это знают, но все равно постоянно соревнуются. Возраст такой. Вильд. Отец. Обнялись. Похоже. Вильд повыше, зато трувор покряжестее и с усищами. Вильд, здравствуй. Это пацан, который с трувором. Виск. Ты гляди, как вымахал, братище!» Вильд прихватил младшего за плечи, потискал. Тот мужественно стерпел, не поморщился. — Я его в рот принял, — негромко произнес Трувор. — Ага, значит, сын не от жены, а от наложницы. Поглядишь, достоин ли? — Непременно, отец. — Часом позже. — Как мой? — спросил попозже Трувор. — Не срамит? — Уж не сомневайся. «Воин и с морем ладит, прирожденный кормчий!» «У нас это в породе!» — самодовольно заявил Трувор. Мы смотрим, как старший брат учит младшего управляться с мечом. «Тулова, Тулова, в удар включай!» — покрикивает Вильд. «Да ногу не так, не так ставишь, потому и заносит! Ты боком ставь! Вот, смотри!» «Мне приятно!» «В технике, которой учит Вильд, узнаю свою руку!» Хотя только ли мою. В варяжском обои рукам бою меня трувор с Ольбардом натаскивали. Кстати, открылось мне это искусство по-настоящему только когда я освоил личный мистический танец. И как ни странно, не в процессе фехтования, а во время тренировочных обстрелов, которыми мучил меня Буря. Ничто так не способствует развитию навыков амбидекстера, как болезненное попадание тупых стрел в развиваемый организм. А вยск. Молодец, на лету схватывает. Действительно порода. А то давай и мы с затаенной надежды спрашивает Трувор, похлопав по ножным. Понимаю. Соскучился жнец по пироновой пляске. Равных ему немного, а с теми, кто слабее, не интересно. Сыном не хочешь попробовать? Трувор задумчиво глядит на Вильда, оценивает, потом качает головой. «Нет, — говорит он, — рано, а вот с твоим поиграл бы». Вихарек тоже развлекается, играет в свободный поединок с бывшим Хускарлом Энака Везучего, Фридлиевым Рысью. Фридлиев — зверь, не в смысле агрессии, а по динамике. Быстрый, ловкий, очень сильный, вдобавок с изумительным чувством пространства. Вихарьку с ним непросто, такое ощущение, что держится, исключительно на волевых. Отступает, уклоняется, уходит в нижнюю стойку, чуть ли не в шпагат садясь. И тем не менее, бой идет почти на равных. Потому что мой сын для Фридлива страшно неудобный противник. Битва Рыси с Коралловым Аспидом. Однако это не первый их бой, и фридлив больше не покупается на простые уловки, и воздух он больше не рубит. Почти не рубит. Выжидает, когда очередной уклон поставит Виге в такое положение, что выскользнуть уже не получится. Но мой сын ошибок не допускает, разве что лишних движений много. Хотя с его выносливостью это не проблема. А еще он уверен, что Фридлиев обязательно купится на очередную обманку и подставится под укол. Мы стоим на подворье главной усадьбы Володского старосты по совместительству Тиуна Полоцкого князя Приволоки. Усадьба старосты, однако ее главное предназначение — быть гостиницей для уважаемых путешественников. Трувор тоже был уважаемым, и мы прибыли первыми. Пришли по Днепру, а он со стороны Двины. Как раз переволок два своих корабля и собирался спустить их на воду. Но я появился здесь раньше, так что Трувору, хоть и князю, а пришлось разместиться по соседству. Я предлагал ему и Рулаву поделить со мной кров, но жнец отказался. Усадьба относительно небольшая, в ней даже треть моего хирда не уместилась. Большая часть так и ночевала на палубах кораблей. Они там в любом случае ночевали бы. Волок-то длиннющий, многокилометровый. Не на один день работы даже для относительно легкого судна. А у нас-то гиганты, дракары. Но все равно здесь самое удобное место. В первую очередь потому, что Волок отлично оборудован. Путь ровный и чистый. Корабли не на Волках тащат, а на многоколесных повозках. Серьезное сооружения. Но для серьезного корабля, вроде нашего тридцатиметрового любимчика, одной повозки мало. Нужны две. И две упряжки Волов. И целая прорва жира для смазки слябов и колесных осей так что такой волок дорогая штука и сам процесс долгий но по другому никак другие варианты имелись но думаю они появились позже поскольку данные о них относятся к более позднему времени в общем делить со мной кровь трувор отказался и настаивать я не стал варяги здесь ненадолго их корабли очень вовремя спустили в днепр освободив место для моих красавцев и подвинув в очереди всякую купеческую мелочь. Так что три дня назад мои хирдманы под водительством «Медвежонка» отправились в неблизкий колесный путь, а я с небольшой командой остался наслаждаться комфортом и общением с роднёй. Стэга с товарищами я тоже при себе оставил, хотел присмотреться получше. Но стегом можно заняться и после отбытия Трувора. «А ты хорош!» Одобрительно ворчит Трувор. Рожа красная даже сквозь загар. Исподняя хоть выжимай. Ну да, я такой же. Хорошо поиграли. Холоп протягивает мне ведро с колодезной водой. Вот оно, счастье! Еще велит Трувор, возвращая свое ведро другому холопу. И обращаясь ко мне. Вечером в баньку? Приглашаешь? А то пиво. Не хочу. Воды брусничной, холодной. Есть? Найдется. Бысл, нам бы брусничной из погреба. Говорю я своему новому хирдману. Это проверка. Бысл не мальчик на побегушках, а полноценный хускарл. Вдобавок не столько мой, сколько стегов. Пошел. И вернулся довольно быстро с кувшином и даже парой чашек. Спасибо, говорю я искренне. Удружил. Таким, как ты, Ярл. И князь Изборский всегда с радостью сообщает быслу. Молодец, все понял правильно и отреагировал тоже правильно и помог и достоинство сохранил. Сработаемся. Рулав зовет Трувор друга и родича. Хватит баловаться. уходим. Ну да, это я могу военно-хозяйственные дела на брата повесить, а Трувору эту функцию перепоручить некому. Вечером баня напоминаю я, приглашаю. Так, а что у нас со временем? Солнце уже в зените. Хирт, заканчиваем, кричу я. А обед? А то вдруг бой, а мы голодные. Накаркал. Это просто, заявил княжеч Черниговский Важен, глядя на меня снизу вверх, что было даже как-то непривычно. Телосложением княжеч напоминал... Моего хускарла Дьярви. Выглядел так, будто в предках у него были подземные карлики. Или орангутан, потому что важен был рыж, непропорционально длин рук и постепняковский кривонок. На лошади он смотрелся бы намного внушительней, но въехать на лошади в дверной проем, куда ни один взрослый не сможет войти, не пригнувшись, технически невозможно. «Это просто», — заявил гном. Ты отдаешь нам стега, и все останутся живы. Уже не все, — возразил я, ухмыляясь как можно более мерзко. Кое-кто уже умер. С ними как? А я только-только объявил своим, что у них свободное время. И вот, пожалуйста, рыжий гном. Важен Черниговский. Уж точно важен. Большой мастер по задиранию носа и бороды. Что неудивительно, если твой рост едва-едва перевалил за метр шестьдесят. Ни скандинав, ни варяг, родимич. Чем славно его племя, я не знал. Но судя по знакомому оберегу, кланялся он Сварогу, в том числе Сварогу. Сварог мне нравится, хороший бог, полезный. И жрецы у него правильные, рачительные и щедрые. Как раз под таких, как мы заточены. Хотя и не настолько щедрые, как христианские монахи. Но так у них и возможностей поменьше. Само собой Важен заявился не один, с ним грозная дружина, в сотню бойцов и втрое больше союзных. Это он сам мне сообщил, мол, нас намного больше. Устрашитесь и склонитесь. Но это случилось уже после того, как у Черниговских стало на два бойца меньше. И не надо было сходу и целой толпой бросаться на моих хирманов только потому, что среди них оказался ебирь, да еще пытаться взять его живьем. Не взяли, но поле боя осталось за Черниговскими. Мои отступили во двор, и Важен, надо отдать ему должное, среагировал правильно, остановил своих и потребовал переговоров. Что ж, я не против, тем более, что большая часть моих далеко, на Волоке, поэтому у княжича изрядный численный перевес. «За убитых виру заплатишь и забудем, Яр Улеп», — отмахнулся Важен переиначив мое имя на славянский лад. «Я приехал за стегом, и я его получу. Лучше живым, но можно и мертвым». «Добрый он, однако». «Стег мой хольт», — сказал я по-скандинавски. «Не понял, похоже. Странно, тут вся военная верхушка болтает по-нурмански, как на своем родном, в крайнем случае на каком-нибудь близком к нему диалекте. Я повторил по-славянски. «Он убийца!» Ты должен... Я тоже убийца, — перебил я княжича. Да и ты, я думаю, убивал не раз. Как насчет того, чтобы живым или мертвым отдать тебя, важен? Рассердился, даже меч цапнул. Но сдержался, не достал. Правильно, он переговорщик, и их в доме трое, а нас... Достаточно. Хочешь выйти со мной на перекресток? — вкратчивым голосом осведомился я. Зачем? — Важен, пожал гномими плечами, звякнул бронькой. Увесистая, кстати, бронька. Чешуйка к чешуйке, и чешуйки плотные, местной ковки. Склонен, предположить, потянет где-то около пуда. Я бы такую не надел, подвижность крадет. Но боевому гному в самый раз. Зачем? Ты стега и так отдашь. Выбор у тебя простой, Улип. Потерять одного дружинника или всю дружину разом. «Ярл», — сказал я. «Что?» — не понял Важен. «Ко мне следует обращаться, Ярл, княжич. И я не торгую своими людьми. Если ты напал на одного, ты напал на всех. Дам тебе совет. Уходи, и останешься жив». «Ты занощев, как и все Нурманы, Ярл. Мечтаешь о своей Волхале? Что ж, сегодня ты туда отправишься». Развернулся и пошел прочь. Надо бы за нашими послать, Ярл, — сказал Ебирь, стирая рушником кровь со щеки. И время потянуть, потому что раньше вечера не поспеют. Я знаю, он не шутит. — Уже послали, — вместо меня ответила Заря. — Ты лучше скажи, они сразу через забор попрут или сначала постреляют? — Одновременно, — вмешался Стек. Полезу на крышу, пожалуй. — Я с тобой, — тут же заявила Заря. — Никто никуда не лезет. — отрезал я. — Джорди, скажи нашим во дворе, пусть в дом идут. Забор этот оборонять замаешься, а дом крепкий и окна удобные. Ну да, идеальные больницы для стрелков. А вот крыша так себе, солома. Если с десяток стрелков начнут навесом бить, наверху не укроешься. Хорошо ночью дождь прошел и погода пасмурная. Иначе я бы в доме запираться не рискнул. Или рискнул. Выбора у меня все равно нет. Мои лучники — молодежь, а почти вся молодежь сейчас на Волоке трудится. В последний раз предлагаю. Отдайте Стега и остальных, и мы уйдем. Важен надрывается. Уже не только Стега хочет, но и остальных. А вот людей терять не хочет. А потери точно будут, если черниговские дуром полезут в атаку. Вопрос. Насколько хороши их стрелки, чтобы прицельно бить по окнам? Измор, уважаемые меткие стрелки? — Могут быть, — неохотно признал он. Но тут же добавил, — не лучше нас. Верю, вот только их раз в двадцать больше. Надо тянуть время. Когда подоспеют мои, расклад сильно улучшится. Только они не успеют. Далеко. Зато Трувер с варягами близко. — Эй, Важен, а ты не боишься? — крикнул я. — Ты о чем, Ярл? «Ты знаешь, кто я?» «Ты Нурман, который укрыл нашего врага!» — заорал княжич. «Больше мне знать не надо!» «Нет, не хочет он в драку лезть. Не желает людей терять. Я Нурман, которого зовут другом, князь Рюрик и князь оскольд и многие другие. Козырять Иваром я счел излишним. Вряд ли этот княжич слыхал о Рагнарсонах, если он даже на языке Севера не говорит». Сколько времени прошло с тех пор, как заряд отправила Джорди за подмогой? Минут двадцать? — Что ты с ним говоришь, Важен? Не хочет отдавать Стега — убьем всех. Их всего десятка три. Еще один убивашка обнаружился. — Важен, так ты, выходит, не главный! — крикнул я. — Кто там тобой командует? Эй, воевода, обзовись! — Дедославом меня зовут, Нурман. Я воин и вождь рода. Стек кровник мой, отдай, и можешь надеяться на пощаду. — Дедослав, значит. — Стек, это что еще за бородатая выпь? — Выпей есть, — буркнул измор. — Жаль, не было его, когда мы его родовичей побили. Можно я все же на крышу? — Нельзя, — отрезал я. — Фридлиф, Дагбард и Храфни, держите продух над печкой. Если нападут, оттуда точно полезут и уже наружу. — Эй, ты, дедосрав, или как там тебя? Хочешь со мной на перекресток? — Сдохни, Нурман! Бьем их, братья! — Стоять! — взревел Важен, но послушались его явно не все. Часть полезла через забор. Стоявший напротив соседнего окна измор тут же начал стрелять. И метко. Но, к сожалению, не только он. Последнее, что я увидел — как раскрываются ворота усадьбы, и внутрь вваливается толпа черниговских. Большинство пеша, но кто-то и конно. А потом в мое окно влетело сразу две стрелы, и я счёл за лучшее отодвинуться в сторону. Может, тоже лук взять? На дистанции в десять метров и я снайпер. Не довелось. Нападавшие, несмотря на потери, прорвались к дому. Начали рубить двери, кто-то полез на крышу, а через полминуты в продух над печкой посыпалась солома а затем в просвете появилась голова которую тут же достал копьем хра ворон а дагбард ухватил свеженького покойника за бороду и потянул внутрь на крыше завозились зашуровали и надо полагать потянули в свою сторону потому что у дагбарда затянуть к нам покойника не вышло зато вышло в более крупном масштабе Вернее, вошло. А еще точнее, свалилось. Сразу четверо черниговских рухнули вниз вместе с фрагментом крыши. Очень удачно, что печь уже погашена. Иначе быть бы пожару. А так все хорошо получилось. Упавших быстренько прикончили, и в доме стало светлее. По двери начали лупить интенсивнее. Ну-ну. По нашу сторону уже приготовилась одна команда защиты. Мои свеи, братья Крумесона и братья В Вчетвером они закроют проем получше двери, потому что дверь сдачи дать не может, а они еще как. Радостный возглас зари, и еще один герой свалился в дыру. А нечего лезть без приглашения. Все. Дверь все. Развалили ее лихие черниговские дверорубы. И не ведали бедолаги, что именно дверь стояла между ними и Вечностью. Как только она упала, так и они отправились к пращурам. Щиты братьев Крумисонов, стоявших первым рядом, тут же густо утыкали стрелами, утяжелив их минимум на килограмм каждый. Но это было единственным успехом атакующих, потому что щиты Свеев закрыли дверной проем практически полностью, в чем им неплохо помогали высокий аж в два бревна, порог и низкая притолока. В общем, пока все шло неплохо. Помнится, что-то такое сказал в моей прошлой жизни молодой человек, пролетая мимо четырнадцатого этажа. Но у нас-то перспектива получше. «Эй, дедосрав! Ты где? Покажись! Хватит за чужими спинами прятаться!» Вряд ли услышал. Шумно очень. И пахнет неприятно. Свежими покойниками что радует пока что не нашими и раненых считай нет одному из родичей из мора быслу щеку стрелой подрала и у вилмора в аркдропе обломок стрелы из плеча торчит но судя по тому как он держит копье если и пробила броньку то вошло неглубоко огня надо заорал кто то во дворе без огня погонь не выкурим плохая идея для нас если даже дома не подожгут Дыма будет столько, что дышать не сможем. Значит, придется наружу лезть. Или не придется, если Труворовские вовремя поспеют. Но был в предложении поджигателя и позитивный момент. Атака прекратилась. Более того, черниговские герои убрались с подворья и даже раненых уволокли. Только покойники остались. И, судя по ним, штурмовали отнюдь не лучшие воины, а полчения. Смерды с луками и копьями. Может, зря мы наружу не вышли. Хотя мои кирьялы тоже, считай, смерды. В прошлом, конечно. Полтора года интенсивной муштры сделали из них профессиональных воинов. А эти? Важен чужеродное мясо в расход пустил. Измор тоже изучил павших и сделал собственный вывод. — Хотел нас выманить? — спросил я. — Возможно. Измор стянул шеи платок и вытер лицо. «Сейчас бы искупаться!» — вздохнул кто-то. «Как бы тебя в крови не искупали!» — проворчал храфний ворон. «Как бы нас не поджарили!» — озабоченно проговорил один из Крумисонов. «Уж не смолали в том бочонке?» «Сейчас узнаем!» — сказал измор, раздергивая лук. Крепыш, который нес бочонок, свалился с воплем, заполучив стрелу в голень. Бочонок упал, треснул, из него потекло что-то черное. «Смола и есть», — констатировал Дагбард. «Что делать будем, Ярл?» «Ждать», — ответил я. «И бить», — добавил бысл, отправляя стрелу, которая угодила в грудь черниговцу, попытавшемуся поднять треснувший бочонок. Ответом быслу был град стрел, не причинивший никому вреда. «Сможешь его поджечь?» — спросил я из мора. «Пожар в воротах нам пригодится». «Можно попробовать». Лучше четыре стрелы сразу. Реально, четыре окна, четыре стрелы. Командуй, разрешил я. С той стороны дома лезут, сообщил взобравшийся на ларь и контролировавший тылы через крохотное окошко под крышей молодой из последнего селонского набора, оставленный медвежонком на хозяйстве. Солому тащут. Ну-ка пусти. Заряв спрыгнула на ларь, отпихнув дренга. Быстро защелкала тетива. Судя по воплю, попала. И еще раз, судя по второму. «Трое!» — похвасталась она, спрыгивая. «Одного точно в глаз!» «Держи!» Ебель сунул ей две стрелы с наконечниками, обмотанными пропитанной маслом тканью, и воткнул в щель между бревнами четвертую по счету горящую лучину. «Бьешь первый, две стрелы и прячься!» «Поучи меня еще!» Ветеранским боском проворчала моя нежная девочка, наложила на тетиву обе стрелы разом, подожгла тряпку и отправила гостинце в сторону ворот. И, отстав от нее не больше, чем на секунду, туда же метнули зажигательные стрелы из мор, стрига и бысл. К сожалению, поджечь бочку со смолой не удалось. Черниговские проворно закидали огонь землей под прикрытием забора. Да. Эту возможность я не продумал, зато я позаботился о главном. Шум сотен бегущих людей слышно издалека, но даже его перекрыл яростный рев берсерка. Он-то здесь откуда взялся? Что самое важное для каждого вождя? Правильно, дружина. Важен оказался хорошим вождем. Очень вовремя отвел своих людей подальше от входа в мясорубку, атакующий клин северян. Благо, все его парни были верхом. В отличие от родового ополчения, возглавляемого тем самым Дедославом. Эти спешились для атаки на наш особнячок и вдобавок плотно облепили забор, некоторые даже в два ряда, вернее в два уровня, стрелок на плечах подпорки. Таранный удар викингов расплескал это неорганизованное сборище, словно вепрь, ворвавшийся в курятник. Медвежонок даже разбираться не стал, кто перед ним, те, кто напал на наших, по определению смертники. Из трех сотен племенного ополчения выжило от силы полсотни самых проворных, успевших убраться с улочки и дать деру чужими огородами. Впрочем, может и меньше полусотни, нам было не досуг их ловить и считать. Но важен, как сказано выше, под первую раздачу не попал, хотя вид имел бледный и невосторженный потому что смыться ему не удалось. Варяги Трувора отрезали его от дороги. Атаковать их сходу княжич не рискнул. Варяги, среагировав на кавалерийский топот, в секунды перестроились из бегущей колонны в стену щитов, которую не разбить и тяжелой франкской конницы. Не рискнул, зато в живых остался. Наши, пустив на фарш ополчения, немного сбросили пар, и отправлять важность дружиной к их племенным богам не стали, тем более что инициативу перехватил Трувор и решил провести разбор по закону, то есть по правде. «Как ты здесь оказался?» — спросил я Медвежонка. «И это вместо «Как я рад тебя видеть, братишка!» — ухмыльнулся тот. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул я совершенно искренне. «И все-таки!» «Так дракара уже на воде!» а с кнорами Витмит и сам управится. Вот я и подумал. Вдруг вы сожнецом все пиво выдуете. Без меня. Ладно. Тут вроде тоже управились. Он кивнул на окровавленные в одном изподнем трупы черниговских ополченцев. Пойдем поглядим, как наш родич с остальными справляется. Трувер справлялся неплохо. Как только право силы перешло с вражеской стороны на нашу, так сразу же оказалось, что никаких полномочий творит суд и расправу на чужой территории уважено нет. И если у кого и имеют место претензии, то не у него ко мне, а наоборот. А присутствие на месте беспредела еще и дружина моего родича Трувара сделало претензию не просто весомой, а очень весомой. И присутствовавший главный представитель полоцкого князя, а именно здешний староста, он же Тиун, все наши требования одобрял заранее так что ни о каких перебитых здесь или где-то там родовичах речи больше не шло. Оно и понятно, кто же платит виру за разбойников, налетевших средь бела дня и едва пожар не устроивших. К огню в эту эпоху деревянного зодчества относились трепетом, и за предумышленный поджог карали минимум до третьего колена. Важен отбрехивался отчаянно, упирал на то, что его дружинники в драке не участвовали, Даже Луков из налучий не вынимали. Мол, они приехали договариваться добром, а вовсе не кровавые разборки устраивать. А что он угрожал мне расправой, так это всего лишь оборот речи, попытка надавить на собеседника, не более. И ему почти удалось отбрихаться, мол, не виноватая я, просто рядом стояла. Во всяком случае, и Полоцкий Тиун, и Трувор, который не хотел заводить врагов черниговцев, Склонно были его отпустить за небольшой выкуп и компенсацию расходов по ремонту подворья, но тут вмешался избор. А скажи мне, Важен, кем тебе приходится сбежавший? Да ему удалось смыться, Дедослав. Важен замялся. Говори, рявкнул медвежонок, глядевший на Важена как зверь на кусок мяса, вырванный из пасти. Вою, бротеньик, буркнул Важен. Решив, видимо, что соврать дороже встанет. Родной брат матери — вуй. Лицо в родовых культурах, едва ли не приравненное к отцу. Братенек — двоюродный брат этого самого вуя. И правильно сделал. Чистосердечное признание, говорят, облегчает участь. В данном случае и карманы тоже. Чтобы заплатить отступное, княжичу пришлось опустошить не только свой кошель, но и собственных дружинников. И все равно он остался должен изрядную сумму, которую поклялся привести сразу после ледостава. Перед лицом богов поклялся в присутствии двух жрецов, завизировавших клятву. Но эти деньги уже в пользу полоцкого князя пойдут. За моральный ущерб. Когда-нибудь в будущем. А мы свое получили сразу. И волоцкий староста тоже. Последний, впрочем, тут же пустил эти деньги в оборот, скупил у нас оптом все добро, что нападало с побитых Радимичей, чьи ободранные исподнего трупы, не заморачиваясь похоронами, побросали в Днепр. А тем временем кораблики наши уже прошли почти километровый Волок, и можно было отправляться дальше, в мое кирьяльское ярлство. И очень хотелось верить, что свейский конунг еще не успел воплотить в жизнь Свои территориальные декларации. «Перун говорил со мной», — сказала Заря. Трувар удивленно поглядел на дочь. «Вот как? Тебе повезло. Молнирукий не со всяким вождем разговаривает. Со мной вот только раз». «И что он сказал тебе?» — быстро спросила Заря. «Он дал мне прозвище. Сказал, будешь моим жнецом». Заря помрачнела. «А что он сказал тебе?» — спросил Трувор. «Сказал, дружина его полна, и у него нет нужды в той, кто закроет брешь в стене щитов». На самом деле Бог говорил иначе. Но как передать человеческими словами речь Бога? «Что ж», — сказал Трувор, «значит, придется тебе искать очищение всякий раз, когда ты отправляешь врагов за кромку. Невелик труд и потери невелика». Заря хорошо знала отца, а потому угадала, что он сказал не все. «Это невелика, но есть другая». «Есть», — неохотно признал трувор «Ты никогда не познаешь настоящую радость битвы». «А вот это еще посмотрим», — сердито пробормотала Заря, когда отец отвернулся. Перун отказал ей, но не отверг. Дал почувствовать, если в строю его возникнет брешь, у Зари будет шанс. Вот только он не подсказал ей, как об этом узнать и как занять освободившееся место.